Рапорты писал неважно, чем раздражал прокуратуру, но работал хорошо. У него была превосходная память, и он умел отличать важное от неважного. Еще одна картинка всплыла в памяти. Несколько лет назад они вели запутанное дело об убийстве, где главную и прямо, скажем, жутковатую роль играл владелец Фарнхольмского замка, и сведберг вдруг сказал, тот, у кого так много всего, просто не может быть порядочным человеком. В другой раз... В связи с тем же самым делом Светберг поделился с ним мечтой. «Я всерьез надеюсь, — сказал Светберг, — что когда-нибудь мне удастся добраться до этих господ, уверенных, что для них закон не писан». Валандер встал и прошел в спальню. Телескопа не было и здесь. Он опустился на колени и заглянул под кровать. Сведберг, очевидно, был чистюлей, — Пыли под кроватью не было. И вообще ничего не было. Он поднял подушки одну за другой. Ничего. В платяном шкафу аккуратно развешанная одежда. На дне обувная полка. Валандер отодвинул костюмы и посветил карманным фонариком. Там стояли чемоданы. Он вытащил один и открыл. Пусто. Потом занялся стоявшим у короткой стены комодом. Там лежали просто пододеяльники и нижнее белье. Он приподнял стопки белья, провел рукой по дну. Ничего. Он сел на край кровати. На ночном столике лежала открытая книга «История индейцев Сиу» на английском. Сведберг довольно плохо говорил по-английски, подумал Валандер. Читал, наверное, лучше. Он рассеянно перелистал книгу, задержавшись на красивой и гордой фотографии сидящего буйвола. Потом встал и пошел в ванную. Открыл зеркальный шкафчик над раковиной. Ничего такого, что привлекло бы его внимание примерно то же, что и у него самого. Оставались прихожие и гостиная. Он начал с прихожей. Из кухни вышел один из криминалистов. Валандер сел на табуретку и выдвинул ящик маленького комодика под зеркалом. Там лежали перчатки и пара бейсбольных кепок. Одна из них с рекламой сети магазинов радиотоваров. Он встал. Гостиная. Ему очень не хотелось туда идти. Оттягивая неприятный момент, он вернулся в кухню и выпил стакан воды. Было уже почти шесть. Он страшно устал. Глубоко вдохнув, он вошел в гостиную. Ньюберг надел наколенники и ползал по полу вокруг черного кожного дивана, стоящего у стены. Стул так лежал прокинутым никто его не поднял. И ружье было на месте. Единственное, что исчезло, — тело Светберга. Валендер окинул взглядом комнату. Попытался представить, что здесь произошло, что было до того, как прозвучали выстрелы. Но ничего не получалось. Вернулось странное чувство, что он не видит чего-то решающего, какого-то важного и незамеченного им противоречия. Он даже задержал дыхание, пытаясь понять, что это, но снова не смог. Нюберг встал с колен. Они поглядели друг на друга. «Тебе все понятно?» — спросил Валандер. «Нет». Напоминает загадочную картинку. Валандер глянул на него испытывающий какую картинку. О чем ты? Нюберг высморкался и аккуратно сложил носовой платок. Все в кашу. Перевернутый стул, выдвинутые ящики, раскиданная посуда бумаги. Тебе не кажется, что беспорядка чересчур много? Валандер понял, что Нюберг имеет в виду. Сам он об этом не подумал. Ты хочешь сказать, что это инсценировка? Это всего лишь мое предположение. Что именно заставляет тебя думать, что это все сделано нарочно?» Нюберг показал на маленького фарфорового петушка на полу. «Можно догадаться, что петух стоял на этой полке. Где же еще? И представь, кто-то выдирает ящики, чуть не выламывает их. До петуха ему, понятное дело, никакого нет. Петух падает и, оказывается, чуть не в трех метрах от полки». Валандер кивнул. Нюберг был прав. «Объяснение, наверное, найдется», — сказал Нюберг. «Но искать его тебе». Валандер промолчал. Он постоял немного в гостиной и вышел из квартиры. Уже рассвело. У дома стоял полицейский автомобиль, но любопытных пока не было. Валандер предположил, что полицейским дано распоряжение пока помалкивать. Он сделал несколько глубоких вдохов. Начинался один из редких погожих дней позднего сконского лета. Только сейчас он почувствовал настоящую скорбь. Словно бы он оплакивал и Светберга, и самого себя... Словно бы получил жестокое напоминание, что и он смертен. В то же время ему было немного страшно. Смерть подошла совсем близко. Не так близко, как тогда, когда умер его отец, зато более наглядно и жестоко. Это пугало его. Было 25.07. Утро пятницы, 9 августа. Он медленно пошел к машине. Мимо грохоча проехала бетономешалка. Еще через 10 минут он открыл дверь полицейского управления. — Глава шестая. Они собрались в комнате для совещаний в самом начале восьмого. Перед стулом, на котором обычно сидел Светберг, Лиза Хольгерсон поставила зажженную свечу. Собрались все, кто был. Потрясенные и подавленные они выслушали короткую речь Лизы. Она с трудом владела собой, чувствовала, что вот-вот может сорваться. Все молча молились, чтобы этого не произошло, потому что тогда ситуация сделалась бы просто невыносимой. Потом все встали... Минута молчания. У Валандера в голове, мешаясь, проносились картины минувшей ночи. Уже сейчас ему было трудно восстановить в памяти лицо Сведберга. Он вспомнил то, что подумал, когда умер отец, а еще раньше Рюдберг. Конечно, можно помнить умерших. И все равно их словно бы и не было. Они как бы и не существовали. Постепенно все разошлись. Осталась только следственная группа и Лиза Хольгерсон. Мартинсон закрыл окно, и пламя свечи заколебалось. Валландер вопросительно посмотрел на Лизу Хольгерсон, но она покачала головой, Говорить должен был он. «Мы все устали», — начал он. «Мы устали. Мы вне себя от потрясения, мы не знаем, в каком направлении двигаться. Случилось то, чего мы боимся больше всего. Обычно мы сидим и пытаемся раскрыть преступление, иногда тяжкое преступление, но оно не затрагивает непосредственно нас». Сейчас все по-другому. И все равно мы должны расследовать его, как всегда, теми же методами, что и любое другое преступление. Он обвел комнату глазами. Все молчали.